Укрепившись в своем решении, она начала с того, что спросила у хозяйки, возможно ли сделать прогулку верхом. Один или два часа галопа могут дать удивительный результат в ее случае. Но Маддалена широко раскрыла глаза. Прогулка верхом? В такую жару? Здесь хоть немного прохладно, но стоит выйти из тени и деревьев? меня это не пугает я так давно не ездила верхом я умираю от желания у вас нрав амазонки смеясь сказала графиня к сожалению за исключением нескольких принадлежащих офицерам гарнизона у нас здесь нет лошадей только ослы и мулы они годятся для спокойной прогулки а опьяняющей скачки которые вы очевидно хотите не получится а вот в катере мы можем совершить чудесную поездку если хотите местность очень красивая и я хотела бы показать ее вам не показывая своего разочарования Мариана согласилась со всем, что предложил ей хозяйка в части развлечений. Она проделала с нею длинную прогулку по узким заросшим папоротником и Миртом ложбинам, где было восхитительно свежо, и берегу моря, куда выходила долина Потомас, а также сад Аламано. Ее очаровал дремавший в изумительно красивом заливе островок. Понди-Конизи с небольшим монастырем, который имел вид белой чернильницы, забытой на море рядом с черным пером гигантского кипариса. Она посетила крепость Ветча, где приветливый генерал-губернатор Дон Лот почел за великую честь показать ей свои владения и угостить чаем. Она осмотрела старинные венецианские пушки и бронзовую статую Шуленберга, который столетием раньше защитил остров от турок. Полюбезничала с молодыми офицерами шестого полка, очарованными ее красотой, и была приветлива со всеми, кому ее представляли, пообещала присутствовать на ближайшем представлении в театре, являвшемся большим развлечением для гарнизона. И, наконец, перед возвращением в Потамос, где Аламану давали в ее честь обед, преклонила колени перед очень почитаемыми мощами святого Спиридона, пастуха Киприота чьи добрые дела вознесли его до сана епископа Александрийского, и чья мумия, некогда выкупленная у турок греческим торговцам, была отдана вместо приданого его старшей дочери, когда она выходила замуж за знатного жителя Корфу по имени Булгари. С тех пор в семье Булгари всегда кто-нибудь становится попом. — объяснила Маддалена с обычной для нее экзальтацией. — Тот, который позволил вам полюбоваться мощами и вытянул из вас несколько франков, — последний из них. — Но почему? Неужели они хранят такое почтение к этому святому? — Да, конечно! — Но главным образом святой Спиридон представляет собой чистый источник дохода, Они платят какую-то мзду церкви и, собственно, в некотором роде арендуют его. Печальная судьба вы не находите для избранника Господа, хотя это не мешает ему творить молитвы так же хорошо, как это делают его собратья. Славный малый этот попик, такой беззлобный. Но Марианна не посмела просить помощи у бывшего пастуха. Небо нельзя вмешивать в то, что она задумала, это скорее дело дьявола. Торжественный обед, который ей пришлось возглавить в платье из белого атласа и бриллиантовой диадеме, был для нее монументом скуки и показался самым длинным в жизни. Не жалевали уехавшего с утра полюбоваться раскопками, производимыми генералом Донцелотом на другом конце острова, ни из зона, приглашенного с офицерами его брига, но приславшего извинения за отсутствие в связи со срочностью работ по ремонту на нем не было, И Марианна, разочарованная и раздраженная, ибо она с нетерпением ждала встречи с возлюбленным, должна была прилагать значительные усилия, чтобы улыбаться и проявлять интерес к рассказам ее соседей по столу. По меньшей мере соседа слева, ибо сидевший справа генерал-губернатор не был словоохотливым. Как все люди действия, Дон Силот не любил тратить время на разговоры. Он проявил себя учтивым, любезным, но Марианна могла поспорить, что он разделял ее собственное мнение относительно обеда — ужасная тоска. Наоборот, другой нотабль, имя которого она не запомнила, не умолкал ни на минуту. Со множеством вызывавших дрожь подробностей он повествовал о своем участии в эпических битвах с кровожадными солдатами Паши Янины во время восстания Сулиотов. Да, если было что-то, вызывавшее у Марианны отвращение, так это военные воспоминания. Они присытились ими еще при дворе Наполеона где любой встречный всегда начинал с них. Поэтому, когда прием закончился, она с чувством облегчения вернулась в свою комнату и отдалась заботам Агаты, которая освободила ее от парадного наряда, заменив его батистовым пеньюаром с кружевами, и усадила в низкое кресло, чтобы уложить волосы на ночь. Господин Жулеваль еще не вернулся? — спросила она, когда девушка, вооружившись двумя щетками, взбивала зажатые целый день в шиньоне волосы. — Нет, госпожа княгиня. Или, скорее, да. Господин Виконт пришел во время обеда, чтобы переодеться. Надо признать, это было необходимо. Он просто побелел от пыли. Он просил никого не беспокоить и снова уехал, сказав, что поужинает в порту. Успокоившись... Марианна закрыла глаза и отдалась умелым рукам горничной с ощущением полного блаженства. жулива она была в этом уверена, занимался ее делом. Безусловно, он решил поужинать в порту не ради девиц. Через несколько минут она остановила Агату и послала ее спать, сказав, что достаточно и так. «Госпожа не хочет, чтобы я...» — Заплела волосы? — Нет, Агата, я оставлю их распущенными. У меня небольшая мигрень, и я хочу побыть одна. Я лягу позже. Когда, сделав реверанс, привыкшая не задавать лишних вопросов девушка удалилась, Марианна подошла к стеклянной двери окну, открывавшейся на небольшую террасу, Сняла защитную сетку и сделала несколько шагов наружу. Она чувствовала стеснение в груди, и ей хотелось отдышаться. Сегодня вечером было гораздо жарче, чем накануне. Наступившая ночь не принесла ни малейшего ветерка, чтобы освежить раскаленную атмосферу. Недавно, во время приема, У нее было такое ощущение, словно атлас платья приклеился к коже. Даже камни-болюстрады, на которые она облокотилась, оставались теплыми. Зато усыпанная звездами ночь была роскошна, настоящая ночь Востока, наполненная ароматами и неумолчным стрекотом цикад.